часть восьмая Охота на овец три. Глава 1 Рождение, рассвет и падение города Дзюнитаки Ранним утром мы сели в поезд до Сахигава. Откупарев в банку пива, я извлек из картонной коробки увесистый том История города Дзюнитаки и погрузился в чтение. Дзюнитаки «Двенадцать водопадов так назывался городишко рядом с которым располагались бывшие пастбища профессора Авцы. Никакой пользы это чтиво не приносило, ну да и вреда причинить не могло. Как сообщалось в предисловии, автор книги родился в Дзюнитаке в 1940 году и по окончании литературного факультета университета Хоккайдо посвятил себя активной историко-краеведческой деятельности. Единственным плодом этой деятельности и явилась данная книга.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 остры как бритва листья бамбука испласовали им руки. Машкара и комары, изглодав их тела снаружи, забивались в уши и сосали кровь изнутри. На пятый день движения на восток путём вновь переградили горы. Дальше идти было некуда. То есть продвигаться вперёд они бы еще могли, но, как заявил юноша-проводник, дальше начинались места, где человеку жить невозможно. И тогда крестьяне остановились. Случилось это 8 июля 1881 года в 260 километрах от Сапара. Первым делом они изучили окрестности, попробовали воду реки, проверили почву и нашли участок более или менее пригодный для земледелия. Затем поделив землю между семьями, собрали из брёвен барак в центре поля и начали жить в нем все вместе.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 Обескураженному чиновнику ничего не оставалось, кроме как сосчитать все водопады в округе. Их оказалось двенадцать, Написать об этом в отчете и представить отчет в губернаторство, где недолго думая и утвердили название официально как поселение Дзюнитаки, а потом и деревня Дзюнитаки. Но все это произошло гораздо позднее. Вернемся в 1882 год. Жалкая полоса земли тянулась под дно ущелья, края которого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 Волки, лоси, медведи, мыши, птицы и прочая живность от мала до велика так и сновали вокруг, норовя поживиться кто мясом, кто рыбой, кто скудный в этих краях зелёной листвой. Воздух просто гудел от мошек и комаров. "И вы правда хотите здесь жить?" спросил пораженный юноша. "А то как же?" отвечали крестьяне.